С удивительной ловкостью подсунувшего народу пошлейшее кино, радио и еженедельное журнальное поело, и оставившего для себя Толстого, Ван гога и Эйнштейна, но глубоко равнодушного к ним. На свете в сущности есть лишь одно благородное стремление человеческого ума победить духовную и материальную нищету, сделать людей счастливыми.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 убеждают своих читателей, что американцы натуры особенные, что революция это форма правления, возможная только за границей. А изобретателю навязываются политические идеи, уровень которых не превышает уровня средней галеуцкой картины. И такие идеи имеют колоссальный успех. Все эти политические идеи, которые должны облагодетельствовать американский народ, обязательно подаются в форме лёгкой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 Тут даже не надо возиться с вычитаниями и умножениями. Тут уж совсем просто. Каждый старик и каждая старуха в Соединенных Штатах, достигшие 60 лет, получат по 200 долларов в месяц с обязательством эти доллары тратить. Тогда механически увеличится торговля и механически исчезнет безработица. Все происходит механически. Мы видели звуковую кинохронику собрания Таунсенсовского комитета под управлением самого мыслителя. Собрание началось с того, что мистер Таунсенд, тощий старик с веснушчатым лицом в очках и старомодном сюртуке, сделал небольшое сообщение о своём плане. "Леди и джентльмены", начал он, откашлявшись. "Я не спал многие ночи, пока придумывал свой план". Если бы Марк Твен мог посмотреть на этого веснушчатого старика, такого методичного, аккуратного и, вероятно, богобоязненного, можно не сомневаться, что именно такой старичок, придя из церковного мюзик-холла сестры Макферсон, взвешивается сам и взвешивает свою семью, чтобы высчитать, сколько пенни с живого веса он должен заплатить через посредство уважаемой сестры Господу Богу.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 и освобождал место для следующей за ним старухи. Скажите, мистер Таунсет, спрашивала она, волнуясь. Нас тут два старика, я и мой муж. Неужели мы оба будем получать по 200 долларов? Да, оба, важно отвечал мыслитель. Значит, всего 400 долларов. Совершенно верно, 400 долларов. Я ещё получаю 17 долларов пенсии. У меня её не отнимут? Нет. Вы будете получать и пенсию. Старуха низко кланялась и уходила. Когда мы уезжали из Америки, количество почитателей Таунсенда росло с пугающей быстротой. Уже ни один политический деятель не осмеливался накануне выборов выступить против гениального доктора. Но американские капиталисты понимают, что кинокартины, радиопередач, рассказов в еженедельниках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 Политические деятели боятся выборов. Человек среднего достатка боится заболеть, потому что доктора заберут у него всё его состояние. Купец боится, что придут ракеты и станут стрелять в прилавок из пулемёта. В основе жизни Советского Союза лежит коммунистическая идея. У нас есть точная цель, к которой страна идёт. Вот почему мы, люди, по сравнению с Америкой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 которого в эту бутылочку никак нельзя загнать обратно. Наоборот, мы хотим догнать техническую Америку и перегнать её. Америка не знает, что будет с ней завтра. Мы знаем и можем с известной точностью рассказать, что будет с нами через 50 лет. И всё-таки мы можем очень многому научиться у Америки. Мы это делаем, но уроки, которые мы берём у Америки, эпизодичны и слишком специальны. Мы первым долгом должны изучить Америку. Изучить не только ее автомобили, турбогенераторы и радиоаппараты, это мы делаем, но и самые приемы работы американских рабочих, инженеров, деловых людей, в особенности деловых людей, потому что если наши стахановцы перекрывают нормы американских рабочих, а инженеры часто не уступают американским, об этом мы слышали от самих американцев, то многие наши деловые люди или хозяйственники значительно отстали ещё от американских деловых людей в точности и аккуратности работы. Мы не будем сейчас говорить о достоинствах наших хозяйственников, об их идейности, работоспособности. Это достоинство коммунистической партии их воспитавшей. Не будем мы говорить и о недостатках американских деловых людей, об их бездеятельности, алчности, беспринципности. Это недостатки воспитавшего их капитализма. Для нас гораздо важнее сейчас изучение их достоинств и наших недостатков, потому что нам необходимо у них учиться. У них должны учиться не только инженеры, но и хозяйственники, наши деловые люди. У американского делового человека есть время для делового разговора. Американец сидит в своём офисе, сняв пиджак и работает. Работает тихо, незаметно, без шума. Он никогда не опаздывает, никуда не торопится. Телефон у него один. Его никогда никто не дожидается в приёмной, потому что appointment свидание назначается обычно с абсолютной точностью, и на разговор не уходит ни одной лишней минуты. Занимается он только делом, исключительно делом. Когда он заседает, неизвестно. По всей вероятности, заседает он очень редко. Если американец сказал в разговоре даже мельком: "Я это сделаю", ему ни о чём не надо будет напоминать. Умение держать слово, держать крепко, точно, лопнуть, но сдержать слово вот самое важное, чему надо учиться у американских деловых людей. Мы писали об американской демократии, которая на деле не даёт человеку никаких свобод и только маскирует эксплуатацию человека человеком. Но в американской жизни есть явление, которое должно заинтересовать нас не меньше, чем новая модель какой-нибудь машины. Явление это демократизм в отношениях между людьми. Хотя этот демократизм также прикрывает социальное неравенство и является чисто внешней формой, но для нас, добившихся социального равенства между людьми, такие внешние формы демократизма только помогут оттенить справедливость, нашей социальной системы. Внешние формы такого демократизма великолепны. Они очень помогают в работе, наносят удар бюрократизму и поднимают достоинство человека. Советский Союз и Соединённые Штаты это тема необъятная. Наши записи всего лишь результат дорожных наблюдений. Нам просто хотелось бы усилить в советском обществе интерес к Америке, к изучению этой великой страны. Мы выехали из Вашингтона в Нью-Йорк. Ещё несколько часов, и поездка по американской земле окончится. В эти последние часы мы думали об Америке. Кажется, в нашей книге мы рассказали всё, что думали. Американцы очень сердится на европейцев, которые приезжают в Америку, пользуются её гостеприимством, а потом её ругают. Американцы часто с раздражением говорили нам об этом. До нам непонятна такая постановка вопроса: ругать или хвалить. Америка не премьера новой пьесы, а мы не театральные критики. Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране и наши мысли о ней. Что можно сказать об Америке, которая одновременно ужасает, восхищает, вызывает жалость и даёт примеры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 В столовой мы увидели мистера Адамса, который прижимал к своей груди маленькую Бэбби. Рядом стояла миссис Адамс и говорила. «Ты уже держал, Бэбби, пять минут. Теперь моя очередь». «Но-но, Бекки», — отвечал мистер Адамс, — «не говори так. Мне больно слушать, когда ты так говоришь». На столе и на полу валялись распакованные посылки. Среди веревочек и оберточной бумаги лежали самые разнообразные вещи. старый плед, бинокль, воротничок, несколько ключей с большими гостиничными бляхами и ещё всякая всячина. Вот вот, сэр, сказал мистер Адамс, горячо пожимая нам руки. Мои вещи понемножку начинают втекаться ко мне. Остаётся разослать ключи по гостиницам, и всё будет в порядке. Только шляпы нет. Всё-таки было бы лучше получить её в Вашингтоне, настойчиво сказала миссис Адамс. ловко выхватив из рук мужа девочку. «Но-но, Бекки», — застонал Адамс, — «ты не должна поступать так. Мы же дали на вашингтонский почтамт распоряжения прислать шляпу сюда». «Отпусти, Бэби, ты чересчур долго держишь ее на руках. Ребенку это вредно. Дай ему побегать по комнате». Но не успела Бекки спустить девочку на пол, —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 Вы сегодня уезжаете, сэры, а до сих пор еще не подымались на вершину Эмпайр Стейт Билдинг. Было бы глупо этого не сделать. Да-да, сэры, если вы хотите знать, что такое Америка, вы должны подняться на Эмпайр». Когда Бэбби увидела, что ее родители снова вводят незнакомые джентльмены, которые уже утащили их однажды на два месяца, она заревела. Она топала ножками и кричала, заливая слезами «Слеза».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 «В шестнадцатый раз подняться на Эмпайр», — бормотал мистер Адамс. «Это очень, очень интересно, сэр». «В последний раз мы проехали на империале автобуса до Пятой авеню. Манекены с розовыми ушами смотрели на нас из витрин. Между автомобилями пробирались три цирковых слона, приглашая нью-йоркцев посетить вечернее представление. Жизнь шла своим чередом».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 Невероятный город. Оперенный гребенкой Молов лежал внизу. Серый зимний воздух слегка золотился от солнца. По черным узеньким улицам сигали крохотные автомобили и поезда надземных дорог. Городской шум доносился сюда слабо. Не было слышно даже воя полицейских сирен. Кругом гордо подымались из полуденного сумрака нью-йоркских улиц небоскребы, сияющие бесчисленными стёклами. Они стояли как стражи города, вооружённые сверкающей сталью. У моло компании Cunard White Star виделся пароход с тремя трубами. Трубы были жёлтые с чёрными колечками. Это был Majestic. 56.000 тонн стали, дерева, ковров и зеркал. Английский пароход, на котором мы сегодня должны были уехать. Но каким маленьким и беспомощным он казался с крыши импайра. Через два часа мы были уже на пароходе. Маджестик шел в свой последний рейс. После него этот еще совсем молодой пароход должен был пойти на слон. С появлением Нормандии и Квин Мэри, новых колоссальных атлантических пароходов, Маджестик оказался слишком скромным и тихоходным,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 Золотое ведение Америки провожало нас до самого выхода в океан. Маджестик набрал ходу, вслеснул прощальный огонёк маяка, и через несколько часов никакого следа не осталось от Америки. Холодный январский ветер гнал крупную океанскую волну. Конец книги. Читал Александр Воробьёв.